Глава 7. Блокпост. Вернувшись за стойку, я уселся рядом с Патогенычем и заказал себе прозрачного. Бубна обещал порцию за счет заведения. Не забыл напомнить я. Рыжий пожал плечами, для друзей дерьма не жалко. «Как дела?» – поинтересовался Патогеныч. «Паршивый брат». Сознался я, барабаня пальцами по стойке в ожидании своего заказа. Патогеныч вопросительно приподнял бровь. Слухи о ночном происшествии уже наверняка блуждали над барной стойкой, но подробности он вряд ли знал, и я коротко обрисовал ему сложившуюся ситуацию. «Ты и вот что, брат!» – проговорил Патогеныч, выслушав мою историю. «Наши могли бы какое-то время охранять вас с Динкой. Все равно половина бездельников целыми днями в штях сидит. Прозрачное глушит». «Спасибо, брат». Отозвался я. Ценю. Но Бубно уже пообещал нам своих громил видно его это все здорово напрягло еще бы хмыкнул патогеныч это уже всего клана касается это всем нам оплеуха мозголом в городке спасайся кто может мы чокнулись народу в баре пока было не так много как вчера было еще слишком рано енот с мухой с утра ушли прогуляться по мусорке фаза двинул на полигон и куда-то в том же направлении убрел борода со своим молодником Зато из-за периметра благополучно вернулись Сыпь и Бастурма. В бар они еще не явились, но Крот уже видел их в городке и доложил, что вид у них был цветущий. «Я тебе вчера так и не сказал спасибо», — произнес я. «За Динку». «За мнем для ясности», — отмахнулся Патогеныч. «Спасибо много. А вот оплатишь мне сегодняшнее прозрачное, и будем считать, что мы в расчете. Черт, расстроился я. «Ты решил меня разорить». Я-то надеялся отделаться спасибом. «Меньше языком молоти, собака! Теперь уже поздно отнекиваться!» Мы посидели еще немного, глядя по телевизору бесконечный мульт про Страуса. А потом кто-то тронул меня за локоть. Я обернулся. Позади меня стоял храп, один из вышибал «Послушай, Хемуль», — сказал он, — «Дина хочет выйти на улицу». «Какого чёрта?» Я тут же вскочил. Не знаю, получила на ПДА какое-то сообщение и как с цепи сорвалась. Пусти допусти. Да Точить твою заготовку. Храб еще что-то бормотал, но я уже был у выхода, где с потерянным видом топтался гоблин. Где она? Рявкнул я без долгих предисловий. Вышла! Виновато ответил гоблин. Храб велел держать ее, но она сказала... Я отпихнул его в сторону после первого же слова и бросился в двери. Уже понимая, что случилось непоправимое, и я опаздываю на несколько драгоценных секунд. Во дворе Динки нигде не было, лишь сирота задвигал засов на двери в металлических воротах, выходящих на улицу. Я бросился к нему. «Где?» «Только что выпустил», — сообщил Амбал. «Если ты продину. добавил он уже мне в спину, потому что пока он говорил, я откинул засов и выпрыгнул наружу. Оказавшись на улице, я быстро огляделся. Моей подруги нигде не было. Я стремительно обшарил взглядом все возможные направления, куда она могла деться. Кругом глухие заборы и пустыри. Вход в полуразрушенный Пакгаус, давно и надежно запертый. Несколько припаркованных машин вдоль улицы. Бар Камеро, на противоположной стороне улицы, в котором с утра до ночи зависали натовские миротворцы. Мы не знали, как это правильно произносится. И между собой называли его просто комароэ За эти несколько мгновений она едва успела бы добраться до дверей военного бара, а больше деться ей было некуда. Либо... Подтверждая мою догадку, хлопнула автомобильная дверца. Я резко развернулся всем корпусом, зафиксировав отвалившийся от тротуара тяжелый армейский внедорожник с гражданскими номерами. Внутри него сидели несколько человек. Я бросился следом, но джип, естественно, и не подумал останавливаться, хотя водитель наверняка меня увидел. Машина резко прибавила скорости, оставив меня далеко позади. И я сразу отказался от безумной мысли догнать ее на своих двоих. Что-то маленькое и блестящее вылетело из бокового окошка удаляющегося автомобиля и поскакало по проезжей части. На гранату это было никак не похоже, поэтому я снова рванулся вперед и подобрал странный предмет, уже догадываясь, что именно увижу. пд 1 Значит, ее перемещение не отследить теперь даже при помощи Ч. «Хемуль!» Донесся от ворот барыш Ти, рёв Патогеныча. Мне было не до него. Сейчас надо было, сломя голову, лететь обратно в бар, выпрашивать у бубны оружие, теряя драгоценные секунды на объяснение, собирать ребят, выводить из гаража Нивы. Вся эта последовательность действий, зигзагообразной молнией, пронеслась у меня в голове, оставив лишь один четкий и ясный отпечаток. Слишком долго. Уйдет чересчур много времени, и похитители успеют скрыться. Аут. Я в полном дерьме. Снова хлопнула дверца джипа. На противоположной стороне пустынной улицы, из машины миротворческих сил, выскочил молодой солдатик и бегом бросился в комарое. Он так спешил, что даже не запер за собой дверцу. И насколько мне было видно, в машине больше никого не было. Я метнулся через дорогу к покинутому джипу, рывком распахнул дверцу и плюхнулся за руль. Черный сталкер». Ключ торчал в замке зажигания. Как бы не спешил натовец, с его стороны это были невероятная халатность и должностное преступление, и накажут его за это по полной программе. Впрочем, сейчас меня меньше всего тревожило, что из-за меня у натовского водилы будут неприятности. Расслабились бездельники. Привыкли, что в тихом Чернобыле 4, 50% населения, которого составляют их коллеги, никогда ничего не происходит. Это типа не Пакистан. Ни Конго и ни Балканы, где в одиночку и без М-16 шагу не ступишь за пределы расположения части. Партизаны тут же выпотрошат, как рождественского кабанчика. А не происходит здесь ничего потому, что сталкерам не нужен лишний шухер в том месте, где они живут, отдыхают и сбывают хабар. Отморозков, пытающихся переносить свои разборки через периметр на мирную территорию, довольно быстро зачищают сами бродяги. Что, кстати, наши непременно сделают с теми уродами, которые со второй попытки все-таки выиграли Динку? Зуб даю. Если раньше я сам не посворачиваю шею ублюдкам. А может, солдатик увидел, как Динку запихивают в машину и бросился за подмогой? Тогда спасибо, брат. Впрочем, в любом случае, его дальнейшая судьба должна занимать меня в последнюю очередь. Сейчас на кону жизнь моей подруги. Кто-то с силой дернул на себя заднюю дверцу, потом еще раз. Заведя машину, я бросил беглый взгляд назад и одним движением разблокировал двери. Это был Патогеныч. Он ввалился на заднее сиденье и захлопнул дверцу за собой. С противоположной стороны в машину прыгнул храп, после чего я резко рванул джип с места вслед за похитителями Динки, не дожидаясь, кто еще выскочит из бара. Вот теперь мы на равных, ребята. Давайте погоняемся. «Что происходит?» — рявкнул Патогеныч. «Мозголом?» «Следи за ощущениями». Распорядился я, утопив педаль газа в пол. Чуть какой звон в ушах, сразу предупреждай. Если он возьмет меня под контроль, разобьемся к чёртовой матери. Пока я экспроприировал вражескую технику, похитители свернули куда-то во дворы. Недолго думая, я последовал их примеру. Я готов был голову дать на отсечение, что они выберутся на академика Александрова. Это единственная магистраль, пронизывающая город из конца в конец. Со стороны пассажира болталось на коротком витом шнуре переговорное устройство, из которого доносились приглушенные матюки по-английски. Понятно. Штабной офицер миротворческих сил малость загулял, а свирепое руководство срочно потребовало его на связь. И молоденький водитель офицера кинулся за шефом, с перепугу бросив и машину, и ключ зажигания. Жалко, автоматическую винтовку не забыл. К сожалению, этому натовцев учат в первую очередь, всегда, даже в туалет, брать личное стрелковое оружие с собой. Иначе партизаны и судьба рождественского кабанчика. Одной рукой удерживая руль, другой я отключил переговорное устройство и грохнул его в гнездо. Нечего ему болтаться и стукаться о стекло, отвлекая меня от дороги. Несколько минут я вращался по узким петляющим улочкам Чернобыля 4, непрерывно выкручивая руль когда здесь разбивали временный и и армейский госпиталь. Никто, разумеется, и думать не думал о том, что военный городок так разрастется. А разрастался он в суматохе хаотично и непредсказуемо. Разумеется, без всякого генерального плана. Теперь же делать с этим что-либо было поздно. У кого-нибудь оружие есть? Поинтересовался я в пространство. — Кто ж ходит в бар с оружием? — резонно заметил Потогеныч. — Ты что, с дубу рухнул? — У меня пистолет. Отозвался храп. «Мать!» – прокомментировал я. «Дважды, мать! Они наверняка экипированы по полной программе». Категорически неплохо день начинается. Мы выскочили на улицу академика Александрова. Однако никакого джипа ни спереди, ни сзади не обнаружили. На несколько долгих мгновений мое сердце перестало биться. Если похитители высадились где-нибудь во дворах или поменяли машину, преследование можно считать законченным». Однако внезапно знакомый внедорожник с гражданскими номерами вылетел на трассу в одном квартале впереди нас. Я тут же прибавил скорости. Ублюдки заметили меня не сразу, и я повис у них на хвосте. Догнав машину похитителей, я с размаху всадил бампер своего джипа ей в корму. Нас здорово тряхнуло, раздался душераздирающий треск. Недурственно. В заднем окошке джипа мелькнуло лицо Кавригина, перекошенное от злобы. «А, здравствуй, родной». Мы ведь с тобой так еще и не посчитались за ту борзоту, с которой ты вел нас с американцами на расправу, к Стронглову. Обожаю, когда у меня с противником личные счеты. В космонавта, скажем, мне было бы сложнее стрелять. То есть нет. В космонавта я бы в такой ситуации тоже расстрелял бы, не задумываясь. Но от этого я не получил бы такого морального удовольствия, какое я получу, прикончив паскуду Кавригина. Вторым на заднем сиденье был мармелад. Еще один приятный сюрприз. Между двумя вонючими мутантами была намертво зажата моя Динка, ее шикарные волосы расплескались по спинке заднего сиденья. Когда я тебя спасу, радость моя, обязательно вымоешься с антисептическим мылом. За рулем у них, похоже, сотовый, в низко надвинутой бейсболке, чтобы скрыть третий глаз посреди лба. А вот кто сидит рядом с сотовым, никак не могу разобрать. Впрочем, не сильно удивлюсь, если еще один мозголом. Как-то же они вытащили Динку из бара. Темное, значит. О как! Только этого не хватало. Я снова с размаху таранил машину похитителей, пытаясь столкнуть ее с дороги. Сотовый начал вилять, швыряя руль то влево, то вправо. Встречный грузовик издал протяжный гудок, когда мы едва не своротили его в кювет. Сейчас мне на руку было устроить на трассе максимальное безобразие. Тем больше было шансов, что встречные военные обратят на нас внимание и остановят. Я надеялся, что лишившийся транспортного средства солдатик уже сообщил об этом куда следует, и меня сейчас ловит по всем направлениям. А джип темных, улепетывающих от угнанной машины, остановит вместе с моим для выяснения ситуации. В результате я, конечно, вполне могу загреметь в тюрьму, но зато моя девочка будет спасена. И с тюрьмой тоже еще не факт. Бубни не впервой задействовать нужные связи, чтобы спасти из-за решетки одного из самых ценных своих сталкеров однако пока мои ожидания не оправдывались город словно вымер ни разу мне еще не удалось пересечь его из конца в конец не наткнувшись на армейский патруль сегодня похоже такой день настал над нами не кружили боевые вертолеты и даже злобное армейское руководство которое я так невежливо заткнул не стало снова вызывать непутевого офицера закон подлости это по моему единственный закон вселенной который действует всегда и везде Абсолютно в любой ситуации. И на любой географической широте. А ведь выходит, что положение гораздо серьезнее, чем мне представлялось. Темные не могут долго жить за пределами периметра, как и все остальные твари зоны. Несколько часов, и клеточные мембраны начинают разрушаться. И раз уж полумутанты выбрались наружу, прекрасно понимая, как страшно рискуют, значит, у них просто не было выбора. Значит, Динка нужна им позарез. И вряд ли для того чтобы любоваться пикантными танцами в баре «Сталкер». На заднем сиденье джипа темных возникло подозрительное шевеление. Поехало вниз стекло в боковом окошке. Мне очень хотелось надеяться, что автоматов у похитителей при себе нет. При въезде в городок им пришлось преодолеть армейский блокпост. И вряд ли они стали бы так рисковать. Калаши в машине не спрячешь. Так же просто, как пистолеты. «Длинная автоматная очередь» который полил нас, высунувшийся из окошка Кавригин, убедительно доказала мне, что тут я малость ошибся, и что темные по-прежнему самые рисковые и отмороженные сукины дети во всей зоне. Но, может, еще пьедесталовцы поспорят с ними за это сомнительное звание. Круто выворачивая руль, я бросил беглый взгляд в расколотое пули зеркала заднего вида. Вот значит как, ребята, полномасштабная война. Выходит, темные не просто напали на наш клан что уже само по себе плохо, но еще не смертельно и вполне может быть погашено переговорами. Они напали на нас за пределами зоны, хотя всем кланам строго-настрого запрещено переносить свои разборки через периметр. В зоне наша стрельба мало кого волнует, но когда такая штука происходит в военном городке Чернобыль-4, это может очень больно ударить по всем вольным бродягам. Я понимаю, что презумпция невиновности и личная свобода – Основы демократии, но мы находимся в зоне боевых действий, а значит, никакие права и свободы тут не действуют. И если военные после стрельбы в городке решат устроить массовые обыски или еще как-нибудь прищемить сталкеров, все кланы очень сильно напрягутся на темных. Клещ, конечно, сколько угодно может пыжиться и надувать щеки, что, дескать, одной войной больше, одной меньше. И мало ли мы вообще воевали. Радиоактивное мясо. Но только если мы все договоримся и проведем операцию вроде той, в ходе которой было разгромлено искупление. Темным однозначно хана. Против лома нет приема. Теперь понятно, откуда взялся мозголом. Полумутантам было гораздо проще с ним договориться, чем кому-либо еще. И ясно, почему темные не прибегли к помощи наемных сталкеров или мародеров, а сами пошли на смертельный риск. Одно дело купить за пределами периметра через подставных лиц для непонятных целей джип, И совсем другое, попытаться нанять посторонних людей для силовой акции по похищению довольно известного в городке человека. Совсем не факт, что об этом заказе через полчаса не стало бы известно нашему клану или военным. Темные ведь совершенно не ориентируются. К кому за периметром можно подкатывать с такими предложениями, а к кому нельзя ни в коем случае? Только одно мне по-прежнему было непонятно. Какого чёрта они связались с зомби? Почему бы мозголому... Просто не взять Динку под контроль и не увести ее тихонько в зону. Впрочем, какая-то причина наверняка была. Темный и грязный, но умный и коварный народ. Обычно не делающий лишних телодвижений там, где без них вполне можно обойтись. Ковригин вдруг пошатнулся, и следующая очередь зигзагом ушла в асфальт. Похоже, Динка резко пихнула его обеими ногами под колени. Мармелад тут же засуетился на заднем сиденье, обхватил ее поперек живота. Навалился всем телом, не давая двигаться. «Падагеныч, держи меня за ноги!» Внезапно велел храп и тоже полез в боковое окошко. Высунувшись по пояс, он, совершенно игнорируя жестокую тряску, одну за другой сосредоточенно всадил в автомобиль преследователей три пули из пистолета, впрочем, не причинив ему особого вреда. Тем не менее Ковригин от греха подальше спрятался обратно в салон. Похоже, пули просвистели совсем рядом. «Патроны береги!» – гаркнул я. «У меня еще один магазин есть!» – хладнокровно сообщил храп, возвращаясь на место. Прибавив скорости, темные сумели немного оторваться. Их машинка была помощнее нашей. Поэтому до натовского блокпоста на окраине они добрались быстрее нас. Я отчаянно чертыхался, втаптывая педаль газа, но поделать ничего не мог. Оставалось надеяться, что военных заинтересуют следы от пуль на заднем стекле, их джипа. Если, конечно, храп хоть раз попал в стекло. Когда я вывернул из-за угла и направился к армейскому заслону на окраине города, благополучно прошедший проверку джип темных уже осторожно лавировал между бетонных блоков на выезде с блокпоста, уложенных таким образом, чтобы зигзагообразно движущаяся между ними машина не смогла набрать большой скорости и с разгона таранить шлагбаум. До сих пор актуальное изобретение полувековой давности тех времен, когда начали использовать водителей смертников на набитых взрывчаткой грузовиках. Возле первого блока стоял и пристально смотрел на нас офицер в голубой каске. Рядом с серой будкой со шлагбаумом виднился БТР с развернутым в сторону трассы пулеметом. Над его серой башенкой трепетал на пронизывающем ветру флаг Евросоюза. Про себя я отметил, что с документами у темных похоже все в порядке. Это у сталкеров полумутантов которые безвылазно живут в зоне. Интересный штришок, дающий некоторую пищу для размышления о том, кто именно является их заказчиком. Едва ли они сами додумались похитить Динку. Человек это явно очень богатый и влиятельный, имеющий вес в военных кругах. Проверка темных заняла не больше полуминуты. И это говорит о многом. А вот у нас теперь очень большие проблемы. Потому что в нашей машине, угнанной у военных, едут два сталкера-рецидивиста и подозрительный бычар с пистолетом. Вот радости будет шведской спичке. И неужели эти натовские перцы не слышали автоматных очередей? Таранить тёмных перед блокпостом я, увы, не успел. А теперь шансов на то, что их машину тоже остановят, не было. Как поступит любой нормальный патрульный, задержавший дышащего водочным перегаром угонщика, который начнет кричать, что преследовал для похитителей своей подруги. «Вон они поехали, господин лейтенант!» В лучшем случае сунет в ребра. Естественно, задерживать темных для выяснения ситуации никто и не подумает. Кажется, ситуация безвыходная. А безвыходная ситуация – это такая штука, которая бодрит меня лучше холодного душа. Адреналин, ребята. Некоторые за такой адреналин, между прочим, хорошие деньги платят. А мне он регулярно бесплатно достается. «Всем пристегнуться, балбесы!» Радостно заорал я. «Взлетаем!» Не знаю, последовали ли мои пассажиры этому ценному совету или сочли его неуместной шуткой. В любом случае, проверять было некогда. Сбросив скорость на подступа к блокпосту, я выбрался на прямой отрезок трассы перед заграждением и внезапно швырнул машину вперед на форсаже. Изумленный патрульный офицер едва успел отпрыгнуть за ближайший бетонный блок. Разумеется, у меня не было шансов пробить бетонное заграждение, однако я и не собирался этого делать. Шоссе в этом месте проходило по высокой насыпи среди болотистой низины. И с обеих сторон от блокпоста насыпь круто обрывалась в глубокие метра четыре канавы, наполненные мутной водой. Получалось естественное препятствие вроде крепостного рва. Наверное, поэтому блокпосты оборудовали именно здесь, а не на 300 метров ближе к Чернобылю-4. Пытаться объехать заграждение по этим скользким склонам круче 45 градусов могли только три типа людей. Сумасшедший, самоубийца или хемуль, у которого только что свистнули любимую женщину. Надо думать именно поэтому в канавах не было широких металлических лент с торчащими вверх острыми лезвиями, которые обычно раскладывают вокруг блокпостов специально против таких вот умников, чтобы, значит, не ржавели зря. Лент там не было, или я просто не видел их среди высоких камышей, покрывавших глинистые берега канав. Ответ на последний вопрос я сейчас как раз и собирался получить. «Придурок!» Только и успел крикнуть Патогеныч, прежде чем я круто вывернул руль влево. «Прости, брат. А кто обещал, что будет легко?» «Думал задарма прокатиться? Терпи». Я не рассчитал совсем чуть-чуть. Не повезло. Планировал пройти в притирку к бетонным заграждениям, чтобы на склоне оказались только два боковых колеса. Однако не так часто мне удается погонять на широких и массивных, Словно танк армейских джипах. Габариты машины ощущаются совсем по-другому. Да и две порции прозрачного, принятые в штях, совсем не способствовали улучшению координации движений. Джип на полной скорости зацепил правым крылом массивную бетонную тумбу. Чуть левее, и ему просто снесло бы часть крыла. Но в данном случае мощным ударом нас развернуло почти на 90 градусов. Руль выпрыгнул из рук. Я до крови прикусил язык. Патогеныч, кажется, влетел головой в потолок. Сбросившая газ, покалеченная машина начала задом сползать в канаву. Рычая от отчаяния, я снова ударил по газам. Это не должно было закончиться так глупо. Мне необходимо было спасти Динку, даже если для этого придется голыми руками разобрать чёртов блокпост по кирпичику. Мощные протекторы отчаянно цеплялись за скользкую мокрую глину от коса, разбрасывая в разные стороны жидкую грязь. На какое-то мгновение мне показалось, что джип справится со склоном. Автомобиль понемногу пополз вверх. Однако его начало неудержимо сносить влево. Буксующие колеса юзом скользнули по мокрой траве. И мы начали заваливаться на бок. «Твою ж мать!» – заорал Патогеныч, придавленный храпом. Наш джип встал на два колеса, секунду балансировал на склоне, а затем опрокинулся. Небо и земля пару раз стремительно поменялись местами. После чего машина плюхнулась в грязную воду на дне канавы. Аттракцион вышел довольно жесткий. Сотрясение получилось нешуточным. Так что, когда все закончилось, в первую секунду я понял только что сидеть мне теперь страшно неудобно. И я куда-то съезжаю. Фриз! Донесся сверху разъяренный вопль патрульного офицера. Show your hands, motherfuckers! В следующую секунду я сообразил, что джип все-таки приземлился на колеса а его левый борт задран от того, что стоит теперь на левом склоне канавы. Не менее крутом, чем правый. Ухватившись за руль, чтобы не сползти на пассажирское сиденье рядом, другой рукой я начал поспешно заводить двигатель. «Don't move in. Двигатель нашего джипа взревел одновременно с двигателем БТР. Хвала черному сталкеру. Армейскую технику буржуи делают стройным запасом прочности, в отличие от гражданской. Обычному внедорожнику после таких многочисленных приключений наступила бы неминуемая хана. Мотор, правда, работал с натугой, и что-то теперь зловеще постукивало под капотом. Но главное было в том, что он завелся. Остались сущие пустяки. Вылезти из канавы и разобраться с крупнокалиберными пулеметами бронетранспортера, который, судя по звукам, начал энергично сдавать в нашу сторону. Канава впереди обрывалась метров через тридцать еще одним крутым поперечным склоном, образующим тупик. Вот по нему-то нам и предстояло взлететь. Видели когда-нибудь гонки по вертикальной стене? Ну, не совсем то, что мы имеем в данном случае, конечно. Но дело там, насколько я помню, тоже в скорости. Чем выше скорость, тем сильнее тебя прижимает к поверхности. Хорошо бы, если бы я все помнил правильно. Я переключил передачу и газанул на месте. Щедро расплескивая из-под колес джипа мутную воду. Бросок нужно было делать с места, иначе не успеть набрать нужной скорости, чтобы преодолеть склон слишком маленькая дистанция. Со скользнем как красотка из плейбоя по намыленному капоту Ламборгини. Над краем канавы показалось стальное рыло БТР. Взрывая мотором, он высунулся довольно далеко. Я даже сумел разглядеть ствол пулемета на его башенке. Однако это ничего не значило. Критический угол, на который возможно опустить пулемет на бронетехнике, еще никто не отменял, и мы пока находились в мертвой зоне. В лучшем случае броневик мог обстрелять верхний край противоположного склона канавы, и то вряд ли. А вот если патрульные попытаются лупить по нам из автоматов, может выйти не очень хорошо. Я резко бросил сцепление, и джип рванул вперед. Если бы дело происходило на трассе, раздался бы эффектный визг покрышек как в каком-нибудь дурацком боевике. Увы, дорожное покрытие в моем случае оставляло желать лучшего. И на первом этапе машина дико пробуксовала, выбросив из-под колес целый фонтан грязной воды. Однако джип в конце концов вцепился протекторами в вылистое дно канавы и все таки начал набирать скорость. Молодец механизм. Вздымая водяные фейерверки, мы стремительно промчались по дну канавы. Офицер что-то вопил нам вслед и яростно палил из пистолета. К счастью из автоматической винтовки по нам так ни разу и не выстрелили видимо патрульных солдат наш трюк с кувырком в канаву все же сумел застать врасплох а вот одна из пистолетных пуль глухо стукнув решетку на заднем окошке машины с визгом отрекошетила и ушла в небо Прыгнув прямо на нас скользкий глинистый склон в торце канавы с размаху ударил джип по мощным шинам мотор взвыл раненым носорогом колеса бешено завертелись в мокрой глине Пытаясь обрести хоть какую-то точку опоры. Поначалу машина довольно резво штурмовала склон. Бодро подпрыгивая на неровностях, и мне даже показалось, что сейчас мы на полной скорости ласточкой перемахнем через край канавы. Однако на середине подъема джип серьезно забуксовал. И его скорость упала почти до нуля. Я изо всех сил давил педаль газа, но единственное, что мне удалось, это с натугой подтащить машину к самому краю канавы. Все. Дальше армейский внедорожник двигаться отказывался категорически, намертво застряв всего лишь в метре от свободы. Пожалуй, на такой высоте нас уже могли достать из пулеметов, однако за несколько секунд до того, как мы застряли на склоне, серое рыло броневика уползло обратно за край канавы. Видимо, поняв, что здесь БТР совершенно бесполезен, его командир решил сделать что-нибудь более внятное. Например, перекрыть нам путь к зоне. Наконец ударили штурмовые винтовки. Одновременно две или три. И глинистый склон перед нами покрылся отверстиями пулевых попаданий. Такие дырки оставляют вонзившиеся в землю болты, если горстью бросить их в центр грави-концентрата. Полетела в разные стороны разорванная в клочья трава. Натужно взревев, автомобиль отвоевал у склона еще сантиметров 30 и снова забуксовал. Нам не хватало до края всего ничего. Запросто можно было допрыгнуть из боковой дверцы. Однако нахрена же прыгать, если нам по нужен джип, чтобы продолжать погоню. Я на мгновение отпустил машину, позволив ей чуть сползти по склону, а затем снова бросил ее вперед. Надеюсь, что на новом месте колесам будет за что зацепиться. Как-то же мы все-таки забрались до этой рекордной точки. Джип тяжело пополз вверх и снова замер на прежней отметке. Видимо, размытая дождями земля долгое время понемногу обваливалась с края канавы вниз, образовав здесь неприступный вертикальный порожек, скрытый густой травой, через который мы никак не могли перевалить. Автоматные пули с неприятным звуком начали ударять в крышу джипа. В такой позиции она представляла собой самую удобную мишень. Хорошо, что расстояние было достаточно велико, чтобы солдаты смогли запросто продырявить укрепленный корпус армейского внедорожника. Пулеметы БТР, разумеется, сделают это без труда. Но проблемы надо решать по мере их поступления. До БТР мы еще доберемся. Что-то глухо грохнуло у меня за спиной. Видимо, лопнуло от прямого попадания заднее стекло. Точно, в салоне машины сразу стало гораздо свежее. Я позволил Джипу еще немного сползти вниз. Прекрасно осознавая, что в этот раз ему может не хватить разгона даже для того, чтобы взобраться по склону до той же высоты. В конце концов, первый раз у нас было 30 метров разбега, и то ни черта не вышло. Но надо ведь было что-то делать. Единственная альтернатива – плавно скатиться задом обратно в канаву, заглушить мотор, осторожно открыть дверцу и вылезти наружу, положив руки на голову. Нет, спасибо большое. Не для того все затевалось. «Меня бы за роль!» – рявкнул Патогеныч. «Поздно», – Прохрипел я. «Влево прими, вон туда, где травы нет». Опрокинемся к чертовой матери. Прими, говорю, Олох! Ну давайте попробуем. Больше вариантов все равно не видно. Я снова пришпорил джип. Двигатель издал такой жалобный рев, словно собирался немедленно испустить дух. Глубоко увязая колесами во влажной глине, стальная махина снова неохотно поползла вверх. Хвала черному сталкеру Реду Шухову. Это была новая модель со смещенным к низу центром тяжести и повышенной устойчивостью на склонах поступившие на вооружение уже после 20 -го года, когда во время военных действий в Северной Сахаре натовские машины то и дело опрокидывались на огромных блуждающих барханах. Нива или обычный Хаммер с таким подъемом не справились бы процентов. Рискуя снова опрокинуть внедорожник, я последовал совету Патогеныча и опасно вывернул руль влево. Джип натужно полз вверх, и я инстинктивно подался всем телом вперед, помогая ему преодолевать эти невероятно сложные... Сантиметры по скользкому склону. Очередной автоматной очередью нам снесло зеркало заднего вида, уже расколотое пули темных. Хорошо, что из такой позиции, от блокпоста с дальнего края канавы, солдаты не могли попасть в колеса. Иначе игра быстро была бы окончена. Шины армейского джипа, правда, прикрывались специальными решетками, но я совершенно не был уверен в эффективности этих решеток против пули 0.45. Наш джип медленно полз вверх по новой трассе и уже поднялся чуть выше прежней отметки. Мне были хорошо видны черные полосы справа, протертые нашими шинами в мокрой траве в прошлые разы. Теперь эти следы были сплошь испещрены отверстиями пулевых попаданий. «Чуть отпусти и снова по газам!» – распорядился Патогеныч. «Только не выскакивай на траву! Видишь, проскальзывает!» Так я и сделал. Джип, словно обредший второе дыхание, подпрыгнул до самого края канавы. Передние колеса бешено вращались на краю. Не в силах зацепиться за размытый дождями грунт. Машина висела на склоне, судорожно содрогаясь и раскачиваясь вперед и назад. Это было первостатейное западло. Я едва не застонал от отчаяния. Вот он, край канавы. Протяни руку и ухватись. Хрена. Надо было еще отпустить и снова с разбегу штурмовать непокорный склон. Однако я отчетливо чувствовал, что это попытка последняя. Двигатель работал с таким надрывом, что было ясно, если продолжать насиловать его дальше, следующего рывка он уже не переживет. Поэтому, стиснув зубы, я упорно давил на газ, словно пытаясь пробить педалью днище, словно машина была в чем-то виновата. Головой я уже понял, что игра проиграна, что все было зря и Динку теперь не спасти. Но я никак не мог поверить в это. Напряжение было так велико, что перед моим помертвевшим взором вспыхнула огненная полоса. Если бы руки у меня не были заняты рулем, я бы, наверное, начал в бессильной ярости крушить кулаками Пули непробиваемые боковые стекла. «Отпусти немного!» – заорал Патогеныч. «Посадишь мотор к чертям, пижон!» Мне было уже по барабану. Какая теперь разница, посажу я мотор или нет? Намертво вцепившись побелевшими пальцами в руль, я толкал джип вперед. Я волок его за шкирку, я умолял его подняться еще чуть-чуть. Мне казалось, что прошла вечность, хотя все уложилось в два удара сердца. машина неохотно дернулась вверх, качнулась вниз, опять поползла вверх. а потом кто-то словно подтолкнул ее снизу. может быть это были моя материализовавшаяся ярость и жгучее стремление, чтобы чудо непременно произошло. а может быть джип наконец дотянулся колесами до полосы гравия на краю канавы, и впился в нее протекторами. Как бы то ни было, мы резво вынырнули из ямы, и я едва успел бросить руль вправо, в сторону трассы, чтобы не вписаться в фонарный столб. Теперь мы оказались как на ладони, и стрелять по нам было одно удовольствие. Однако между нами и БТР осталось здание КПП. Броневик занимал позицию с той стороны, развернутый в направлении Чернобыля-4, чтобы останавливать машины, без разрешения, движущиеся в сторону зоны. Поэтому для того, чтобы перехватить нас теперь, ему необходимо было преодолеть лабиринт из бетонных блоков. Для тяжелой военной техники эта задача оказалась посложнее, чем для джипа. Судя по рёву двигателя, бронетранспортер до сих пор маневрировал среди полосы препятствий. Никто, включая и меня самого, даже не предполагал, что мы так оперативно выберемся из канавы. Что касается солдат, то с их линии огня мы тоже благополучно ушли, прекратив стрельбу. Они бегом бросились огибать КПП, но когда снова поймали наш джип в прицелы автоматических винтовок, мы уже удалились метров на сто, и о стрельбе в упор речь уже не шла. Мы все же поймали еще несколько пуль в задний бампер и стойку крыши, прежде чем огонь натовцев окончательно стих из-за расстояния между нами, которое стремительно увеличивалось. «Уши бы тебе надрать!» – проворчал Патогеныч, когда блокпост миротворческих сил скрылся за поворотом. «Рискни здоровьем», – буркнул я. Выбравшись на свободное пространство, бронетранспортер все-таки обстрелял нас из пулеметов. Однако мы к тому времени были совсем далеко, и ни одна пуля в джип так и не попала. Черный сталкер сегодня явно был в хорошем расположении духа.